Переживал за них, ночей не спал, потому что они заслуживают большого сочувствия. Вот у них действительно честная нравственная основа. Ну, не удалось совладать с собой, как говорится, в острую секунду, любовь, ненависть, ревность, словом страсти человеческие. Эти люди порой чувствуют раскаяние еще до суда. И казнят себя в заключении так, как никто их не может казнить. Но многие готовили себя к тому, чтобы убивать, насиловать, разбойничать. Чтобы на это пойти, надо в себе самом переступить что-то, отделяющее человека от нечеловека. И когда такой после трех лет в колонии пишет в редакцию «помогите досрочно освободиться, хочу строить новое коммунистическое общество», можно ли этому верить? Но вы, видимо, не исключаете возможности раскаяния, и для таких это обыкновенно раскаяние не в том высоком смысле слова, которое любите вы, литераторы. «Самый отпетый бандит устает от зла». Он хочет тихой жизни, домика на берегу реки, жены, не особенно обременительной работы. Человек хочет жить. Это только начало того, что называют раскаянием, и дело воспитателей, а потом и общества. Направить его разумный эгоизм на пользу всем. И вот повел я медленно к разрешению одного сложнейшего вопроса. «Если неплохие люди раскаиваются еще до суда, а самый отпятый убийца через несколько лет может почувствовать желание жить, а первому и тем более второму сидеть и сидеть еще за решеткой долгие годы... Я не совсем отчетливо вас понимаю». «Думаю вслух». Оправдывает ли себя долгосрочное заключение в течение 12-15 лет? Думаю о том, что такое наказание. Наказание — это возмездие, расплата. В моих глазах вы один из самых добрых людей, и из нас двоих жестокий сейчас вы. «Псевдогуманизм ваш, который я начинаю все отчетливее чувствовать, — жестокость по отношению к народу. Он начинается с убеждения, что обстоятельства выше человека окончается сомнением в необходимости сурового наказания. Но ведь стоит подумать о том, что несет с собой в большую жизнь человек, выходя из колонии через пятнадцать лет». Когда и от жаркого, и от холодного раскаяния остается порой пепел, перегорела, мысли об этом невольно возникают при чтении книг мединского где глубоко исследовано и развитие, и разрушение иногда личности в заключении, и есть немало дельных размышлений о возможной дальнейшей судьбе этих людей. Да, да, да, но мне кажется, что была бы полезна, особенно для заключенных, и книга иная. Хочу ее написать. Эта книга будет рассказывать о потерпевших, о матери, у которой убили сына. она поднимала его, без мужа погиб. На войне тяжело поднимала, работала уборщицей, дотащила до четвертого курса, гордилась студент. Он вышел вечером в булошную на углу, услышал вопль, побежал в переулке, раздевали женщину, Его зарезали. Кто видел лицо этой матери? Вы видели? Сегодня? На дежурстве? Неважно. Я о моей книге. Мне можно рассказать, как она, мать, теперь идет вечером мимо булочной домой. А дома на стенке висят в рамках рядом муж-солдат и сын-студент. Похоже, как две капли воды. Она достает старые письма, и среди них желтенький треугольник.